Коумин стоял на коленях на краю вспаханного поля. Он был в рабочей серо-коричневой куртке, штанах и мягких шнурованных сапожках. Точно так же, как и другие. Их было десять, Дашайн Аил, образовавших кольцо вокруг поля, стоят друг от друга на два размаха рук. За спинами Дашайн высились фигуры Агирь. Сквозь ряды солдат с шоковыми копьями, восседавших на бронированных джакарах, Коумин видел и другие поля, каждая из которых была замкнута в такое же кольцо. Над головой жужжал махалёт. С виду он напоминал огромную черную осу. Но Кумин знал, что внутри этого летательного аппарата находятся двое патрульных. Ему уже минуло шестнадцать, и женщины наконец решили, что его голос достаточно глубок, и он может присоединиться к хору, исполняющему песнь семян. Коумена всегда тянуло к воинам. Они зачаровывали его, как ярко расцвеченная и смертельно опасная ядовитая змея. Ведь воины и люди, и Агир сражались и убивали. Чарн, прадед Коумена, рассказывал, что в прежние времена никаких воинов не было, Но Коумин этому не верил. Как же, спрашивается тогда, отбиваться от троллоков и ночных всадников? Правда, Чарн твердил, что тогда не было ни троллоков, ни мурдралов, ни отрекшихся и предавшихся тени. У него было полно историй о тех временах, когда темный повелитель могил был изгнан из мира, и само его имя предано забвению, так же, как и слово «война». Но Коумин не мог представить себе ничего подобного. Сколько он себя помнил, всегда шла война. Впрочем, хоть он и не верил Роско с ним чарно, но слушал их с удовольствием, не то что другие. Многие хмуро косились на старика, когда тот принимался уверять, будто некогда служил одной из отрекшихся. И не кому-нибудь, а самой Ланфир. Это ж надо такое выдумать. Сказал бы еще и Шамаэлю. Кумин считал, что раз уж старик мастер сочинять байки, то мог бы прихвастнуть, будто служил Юису Терину, величайшему из вождей. Конечно, всякий мог бы поднять Чарна на смех, спросив, почему же он нынче не служит Таламону, но что с того? Куда хуже недобрые взгляды горожан. Они слышать не желали речи Чарна о том, что Ланфир, Ланфир, не всегда была воплощением зла. На краю поля появился огромный, выше и шире в плечах, чем любой агир, ним. Коумен знал его. Это был Самешта. Гигант, окруженный облаком белых, желтых и голубых бабочек, ступил на взрыхленную и засеянную землю. Он шагал по полю, и за ним пробивались молодые ростки. Восторженный гул пробежал по рядам толпившихся вокруг горожан. Коумин знал, что в этот миг на каждой из соседних полей тоже вышел свой ним. Интересно промелькнуло у него в голове. А что, если порасспросить саме, что? Уж он-то наверняка знает, что в рассказах Чарна правда, а что выдумки. Ведь он очень стар. Век нимов невероятно долог А некоторые утверждают, что они живут вечно и будут жить, пока на земле есть деревья. Но сейчас времени на посторонние мысли не было. Начиналась песня. Первыми, как и подобало, затянули агир. Их могучие басы казались голосами самой земли. Следом вступили аильцы. Голоса людей были выше, но мелодичнее и глубже. Два напева слились воедино. Самешта, уловив мелодию и ритм, начал свой танец. Раскинув руки, он заскользил по полю широкими плавными шагами. Бабочки велись вокруг, взлетая и садясь на кончики его растопыренных пальцев. С соседних полей тоже доносились звуки песни семян. Хоумин слышал это, но отстранения, они, как и ритмичное похлопывание собравшихся вокруг женщин, будто доносились откуда-то издалека. Песня захватила его. Юноша чувствовал, как звуки свиваются в невидимую нить и уходят в землю, наполняя семена животворящей силой. Впрочем, уже не семена. Всюду, куда ступала нога Нима, из земли появлялись побеги Зимаиса. Песня городит растения от вредителей, сорняков и непогоды. Они вымахают в два человеческих роста, а когда наступит время, щедрый урожай заполнит городские амбары. Ради этого Коумин жил. Он был рожден, чтобы петь, и вовсе не жалел о том, что в десять лет в нем не обнаружили искры и не отобрали его для обучения. Конечно, было бы заманчиво стать асседай, но тогда он не познал бы величайшего блаженства и торжества песни. Песня замедлилась, звуки становились все тише и тише и, наконец, истаяли. Когда смолкли последние голоса, Самешта сделал еще несколько танцующих шагов, и пока он двигался, казалось, что мелодия висела в воздухе. Наконец он замер. песня была спета. Коумин вернулся к действительности и с удивлением заметил, что толпившиеся вокруг горожане уже ушли, но задумываться о том, куда они подевались и почему, у него не было времени. Подбежали женщины, и принялись радостно поздравлять певцов. Хотя Коумин должен был считаться взрослым, многие из них все еще порывались погладить его по головке, вместо того, чтобы поцеловать в губы. Когда поздравления закончились, и Коумин вновь огляделся по сторонам, он приметил стоявшего неподалеку воина. Солдат оставил где-то свое шоковое копье и снял боевой капюшон. Но лицо его было скрыто под шлемом, сделанном в виде головы чудовищного насекомого. Поймав на себе любопытствующий взгляд юноши, солдат снял шлем. Корей глаза воина, молодого человека, который был не более чем пятью годами старше Коумина, встретились с глазами юного аильца, и тот поежился. Лицо воина было совсем молодым, но взгляд... «Должно быть, его тоже отобрали для обучения в 10 лет», — подумал Коумин. Как хорошо, что из-за не делают солдат. Один из Агир, по имени Тамада, подошел и заинтересованным видом обратился к воину. «Мне кажется, воитель, вы получили новости». Я приметил оживление возле Джакаров. Молодой воин немного поколебался, но ответил. «Мы еще не имеем подтверждения, но думаю, что сообщение верное» и я могу поделиться с вами радостной вестью. Нас известили, что сегодня на рассвете Льюис Терен и его сподвижники нанесли решающий удар по Шайлгулу. Потом связь прервалась, но я полагаю, что коверно запечатано и большая часть отрекшихся, а может и все они, заперты внутри. «Ну — Но это значит, что все кончилось, — возбужденно воскликнул Тамада. — Хвала Свету, наконец-то! — Да, — неуверенно и как-то невесело протянул солдат. — Скорее всего, так оно и есть. Воин взглянул на свои руки и бессильно уронил их вдоль тела. — Местные жители прослышали об этом, когда выпели, и, не удержавшись, тут же отправились праздновать. Если сообщение подтвердится, гуляние, пожалуй, затянется на несколько дней. — Интересно, если... «Нет, думаю, горожане не захотят, чтобы солдаты присоединились к ним. А вы?» «Мы не против», — отозвался Тамада. «А разве что к вечеру. Сегодня нам надо побывать еще в трех городках, и тогда наш обход закончится». «Конечно», — со вздохом отозвался солдат, оглядываясь по сторонам. «У вас-то работа хватает. Вам есть что делать, а вот нам...» «Хотя нет, ведь троллоки еще остались». Пусть сгинули отрекшиеся, но троллоки и ночные всадники еще дадут нам хлопот. Он кивнул, будто в подтверждение собственной мысли, и обернулся назад, туда, где стояли джакары. Тамада сохранял внешнее спокойствие, но Коумин был ошарашен новостью и прибывал еще большей растерянности, чем молодой солдат. Неужто войне конец? Но каким же будет мир без войны? «Надо поговорить об этом с Чарном», – неожиданно решил юноша и немешкая поспешил в город, откуда наносились музыка, пение и радостный смех. На башне городского совета Нистово звонил колокол. Горожане танцевали прямо на улицах, и Коумину с трудом удавалось протискиваться сквозь толпу. Он знал, что Чарн остановился на одном из постоялых дворов, где обычно размещались аильцы. Старик не пошел на поле, ибо был слишком слаб. Даже Айсседай не могут излечить от старческой немощи. Но всеобщее ликование наверняка выманило его на улицу. Внезапно Коумин получил удар в лицо, и ноги его подкосились. Он успел приподняться на колени, прежде чем понял, что упал. Юноша ошеломленно поднял глаза и увидел возвышавшегося над ним горожанина с перекошенным от злоба лицом. — За что? — недоуменно спросил Коумин. Горожанин плюнул. — Отрекшимся пришел конец, — проревел он. — Конец! Слышал ты об этом? А теперь мы возьмемся за всех их прихвостней, прикидывавшихся, будто они на нашей стороне. Нынче вам Ланфир не поможет. Старый дурак уже получил свое, и многие еще получат. Стоявшая рядом с горожанином женщина, потянула мужа за рукав. — умись тома, попридержи язык, и лучше пойдем отсюда, а то не ровен час за тобой пришлют Агир. Мужчина осекся, сник и позволил жене увлечь его в толпу. Коумин с трудом поднялся на ноги и пустился бежать, не обращая внимания на стекавшую по подбородку кровь. На постоялом дворе было тихо и пусто. Не было видно ни гостей, ни хозяина, не даже кухарки с праворятами. «Чарн! Чарн!» — громко позвал Коумин, но ответа не было. Юноша вспомнил, что старик любил порой сидеть возле таверны под яблоней, и решил поискать его там. Он поспешно бросился к задней двери, споткнулся и растянулся плашмя. Оглянувшись, он увидел, что споткнулся о красный сапог. Такой, какие стал носить Чарн с тех пор, как больше не пел на полях. Что-то заставило Коумина посмотреть наверх. Тело чарно висело на веревке, перекинутой через потолочную балку. Одна нога старика была босой, рука судорожно сжималась у горла. Видимо, перед смертью он отчаянно пытался разжать петлю. «За что?» — закричал Коумин. «За что?» «Ведь мы же дошаин. Ответа не было, да и отвечать было некому. Юноша стоял на коленях, прижимая к груди сапог. А на улицах буйно ликовала толпа. Ранд поежился. Пространство между колоннами затягивал сплошной мерцающий голубой туман. В сполохе света, казалось, проникали под кожу, достигая каждого нерва. Нистово завывал ветер. Мурадин как-то сумел обернуть лицо вуалью, но над ней, на месте глаз, зияли кровоточащие раны. «Вперед!»